Глава восьмая. Разбитые телеги, лежащие в повалку тела, кровь на траве, поломанные ящики и разорванные вьюки в перемешку с выпотрошенными мешками. Нашим глазам предстала типичная для этих времен картина разграбленного торгового каравана. «Похоже, засаду устроили там». Палец Хагрим откнулся в заросли густых кустарников, едва начавших зеленеть. Далее залп из луков. Еще две группы выскочили оттуда и оттуда. Палец по очереди указал на два крутых взгорка. Я огляделся. На мой взгляд, место выглядело не слишком подходящим для внезапной атаки. Не слишком открыто. «Почему не найти более удобное место?» Хагрим кивнул на холмистую местность, начинающуюся справа от торгового тракта. «Проще уйти от возможной погони. В холмах это сделать легче всего», — пояснил он. «Удобный путь отступления. Да, это могло стать решающим фактором. Если бы кто-нибудь выжил и добрался до ближайшего города или замка, то с высокой долей вероятности на поиски разбойников отправили бы вооруженный отряд. А выследить в размякшей после весенней распутицы почве смог бы и плохой следопыт. «Проверьте, есть ли выжившие», — приказал я, впрочем, без особой надежды. При таких нападениях, как правило, свидетелей старались не оставлять, во избежание опознания в будущем развился какой-нибудь лиходей на большой дороге, скопил за пару лет несколько мешочков золота. Обычно это удавалось вожаку банды, получавшему основную долю добычи. И вышел на пенсию, прикупив где-нибудь в тихом уголке трактир, став добропорядочным бюргером. И вдруг в одно прекрасное утро в его заведение случайно заходит его бывшая жертва о которой он и думать забыл, а он или она, о нем, естественно, помнил. Дальше крик, обвинение и тщательная процедура дознания. И можно не сомневаться, несмотря на все несовершенство местной системы правосудия, в итоге до да правды обязательно докопаются. Если надо, привлекут мага для проведения допроса при помощи ментальных чар. Но обязательно выяснят прошлое трактирщика, на коего упало подозрение в злодейских делах. Потому что разбойные нападения на дорогах для этого времени являлись настоящим бедствием, от которого страдали все, начиная от обычного одинокого путешественника и заканчивая крупными купеческими обозами. Даже чванливый барон, ни в грош не ставивший чужие жизни, это понимал и отправлял при необходимости поисковые отряды ловить грабителей. Не потому, что жалел пострадавших, а потому, что знал, что в следующий раз может пропасть торговый караван, везущий заказанные им шелкая вина. Барон мог быть злодеем и садистом, выжимать все соки из своих крестьян, таскать юных невест в постель по праву первой брачной ночи, насиловать и убивать в ходе вторжения в земли соседа-барона и все равно жестоко карал за разбойные нападения. Бедствие объединяло всех, и благородных с их доменами, и магистраты вольных городов с их обширными предместьями. Оно касалось каждого. Заглохнет торговля, оборвутся связи, товары не доберутся до клиентов. Поселения останутся сами по себе, что повлияет на всех, спровоцировав общий упадок. Поэтому за разбой карали жестоко и беспощадно. Они все мертвы? Винара ударила пятками лошадь, поравнявшись со мной. Руки ведьмы крепко удерживали поводья, выдавая неплохую сноровку и умение управляться верхом. После признания и отсутствия необходимости притворства, рыжая даже внешне слегка изменилась. Округлое лицо стало чуть выразительнее, резче выделялись скулы и худой подбородок. В глазах появилось выражение твердой сосредоточенности. В движениях сквозили энергия и сила. Смирная овечка сбросила шкуру, обнажив истинную суть хитрой ласки. Быстрой и смертоносной, способной на поступки, что показались бы обычной мещанке страшными и недопустимыми. Вот что развод животворящий делает мысленно усмехнулся я да те мертвы никого не осталось в живых подтвердил Хагрим, ответив вместо меня один из солдат сделал знак указывая на распотрошенные тюки и вопросительно посмотрел на командира ясно хочет посмотреть не осталось ли чего мародерство в чистом виде с другой стороны Старым хозяевам это вряд ли уже пригодится. Ваша милость, — начал было Хагрим, повернувшись ко мне. Я вяло махнул рукой. Смотрите. Наемники оставались наемниками в любой ситуации. Если что-то плохо лежит, грех не подобрать. Помнится, Пайк отличался схожим образом мыслей. В благодарность похороним погибших успокоил Хагрим, словно пытаясь оправдать действия своих людей. Потом Асёкса, видимо, вспомнив, с кем говорит истушевался. Моки совести будете успокаивать другим способом, резко бросил я. Выкапывание могил займёт слишком много времени. Так что, если хотите оказать погибшим последние почести, Максимум, что можете сделать, сжечь останки. Полагаю, разбитые телеги для этого неплохо подойдут. Наемник бросил задумчивый взор на поломанные телеги, совершенно непригодные для езды без серьезного ремонта. Кажется, караванщики в последний момент пытались сбежать налетели на камни. Часть повозок опрокинулась в канаву, у других разломались колеса. «Думаю, мертвым это будет более чем достаточно», — буркнул Хагрим. Ему тоже не особо хотелось задерживаться и копать могилы. Остальные солдаты поддержали одобрительным гулом. «Зачем напрягаться, если можно сделать проще?» Практичный и рациональный подход. «Я проеду дальше. Догоняйте», — сказал я хагремм коротко кивнул окажись на его месте дружинник из замка то последовала бы просьба взять с собой сопровождающих как минимум парочку воинов если не для защиты то в виде почетного эскорта но солдату удачи были чужды тонкости этикета ему еще не приходилось служить благородному сеньору в качестве командира личной стражи отправить с вами людей Внезапно спросил Хагрим. Удивил. «Знаменосца и щитоносца», — уточнил наемник. Я сделал у себя пометку, что ему все же известно о порядках в качестве эскорта сопровождения ближней свиты. «Все правильно. Два воина, несущий знамя и прикрывающий его в случае необходимости щитоносец». Еще полагалось пятерка личных телохранителей для охраны самого господина. Но, похоже, утренняя тренировка внушила достаточного уважения Бывалый рубака закономерно решил, что такой крутой боец сам в состоянии себя защитить. «Давай», — согласился я. Винара присоединилась к небольшому отряду, занявшему место авангарда разведчиков. «Вы не боитесь, что разбойники нападут на нас?» — спросила Рыжая, когда разграбленный караван остался позади вместе с копошившимися в его останках наемниками. «Наверное, другой на моем месте запретил бы обирать трупы и забирать остатки неразграбленного груза. Но, честно говоря, мне плевать. Мертвецам не нужны вещи» а наемникам необходим дополнительный стимул в форме материального поощрения. Платить им я все равно не собирался. Отправляясь в путь, в планах не учитывалось содержание отряда головорезов, хотевших сытно есть и сладко спать, да еще получать хорошее жалование. А без этого ни одна магия не сможет послужить достаточным основанием, удерживая в узде. День, два, пять. Рано или поздно с этим пришлось бы что-нибудь делать. Клятва клятвой, а кушать всем хочется. Так уж пусть лучше сами добывают себе лишние монеты, чем позже удерживать от нападения на трактирщика, желающего получить деньги за кров и еду. «Что ты сказала?» переспросил я, отвлекаясь на мысли о дальнейшем материальном обеспечении, внезапно свалившейся на мою голову компании наемников. «Я говорю, может, не стоит уезжать всего вчетвером? Разбойники могут скрываться где-то рядом», — повторила Винара. Ее голос при этом отнюдь не выглядел испуганным, скорее задумчивым и, может, немного ожидающим. Словно надеялась, что придурки-бандиты нападут, а зловещий Дэс Валион убьет их каким-нибудь особо изуверским способом. Я покосился на рыжую. «Ну-ну. Да вы, маменька, явно имеете все признаки садистских наклонностей. Неужели таким образом продолжает проявляться внутренняя суть?» Чем дальше от городка с тихой и размеренной жизнью, тем сильнее выходит наружу истинная натура. Скоро начнет глотки резать с кровожадной ухмылкой, — подумал я с линцой. Тоже плевать. Доведет до места и может идти куда хочет и делать, что хочет. Захочет глотки резать, пускай. Я не проповедник, чтобы наставлять на путь истины. Каждый сам выбирает свою судьбу. И отвечает за нее потом тоже. На этом месте я усмехнулся. Почему-то вспомнилась прошлая жизнь на земле. Там это любили, перекладывать вину за собственные неудачи на плечи других. Искали виноватых и никогда не брали ответственность на себя. И я был отнюдь не исключением потому что так легко сказать, что виноват кто-то другой, а не ты. Поныть, поскулить, пожаловаться. И успокоившись, снова совершать те же ошибки. Но здесь такой подход не сработает. Заявишь нечто подобное, и тебе лишь рассмеются в лицо. Местные давно поняли простую истину, которую на земле 21 века почему-то забыли. Каждый кузнец своего счастья, никто не будет тебе помогать. Можно рассчитывать лишь на себя самого. Разбойники давно уже далеко, — лениво процедил я. Делят добычу и отмечают удачно провернутое дело. «Может, где-то затаилась еще одна шайка?» — возразила Винара. «Тогда этот тракт должен быть очень оживлен», — сказал я. «Две разбойничьи банды на одной дороге — это слишком много. Если только здесь не проходят по нескольку караванов в неделю. В чем лично я сомневаюсь». Рыжая нахмурила лоб, явно пытаясь найти еще доводы в пользу нового нападения. Но я не дал ей этого сделать, направив мысли в ином направлении. «Ты лучше подумай, сколько еще осталось до поместья блистательного». Она зашевелила губами, загибая пальцы и что-то высчитывая. «Два дня пути», — уверенно заявила Винара спустя пару минут напряженных подсчетов. «Точно?» — недоверчиво уточнил я. «Не хотелось бы потом слышать, что ты немного ошиблась, и что осталось немного, а на самом деле придется ехать несколько суток. Нет, все точно, два дня. Хотя я и бывала там один раз, но хорошо запомнила дорогу», — заверила рыжая, но без особой уверенностью «Ясно». Похоже, и впрямь придется в планы внести коррективы на случай возможной задержки. Это не значит, что несостоявшаяся ведьма пыталась обмануть. Не такая она дура, чтобы играть с огнем. Просто старалась уверить, что не обманывает. Хотя могла в мелочах ошибаться. Ладно, черт с ней. Время есть, до сдвоенного полнолуния еще далеко. Успеем. «Додумать не успел», — издалека донеслись неясные звуки. «Что это?» Я привстал в седле. Дорога продолжала бежать грязной змейкой среди пробивающейся к солнцу весенней распутицы. Через 300 метров тракт делал крутой поворот, уходя к холмистой местности. «Вот идеальное место для внезапной засады!» «Надо сворачивать!» а то как бы и вправду не нарвались. Логика логикой про две шайки в одном крае. Но подстраховка не повредит. Взмах рукой. И небольшой отряд сменил курс, уходя с дороги и двигаясь к вершине ближайшего холма. Отдавая приказ, думал зайти сбоку и увидеть еще одно нападение. На этот раз вживую. На очередной купеческий караван. Бывает, ошибся, популяция разбойников в этих краях оказалась неожиданно большой на одну квадратную лигу. Однако действительность превзошла все ожидания. Мы выехали на взгорок, затем еще на один, после еще, пока, наконец, не достигли вершины самой высокой возвышенности. «Это что? Город?» С недоумением протянул один из солдат я быстро взглянул на винару о городе она не предупреждала почувствовав на себя косой взгляд рыжая поспешила пояснить это антервиль мы должны были объехать его с северо запада не заезжая внутрь так ясно я приложил ладонь ко лбу закрывая глаза от солнца чтобы внимательнее оглядеться Город находился примерно в полулиге от нас, располагаясь в небольшой низине. С юга и востока к нему подступал лес, довольно редкий и мелкий, как на мой взгляд, больше похожий на рощу, чем на полноценную чащу с могучими деревьями. На западе тянулись поля, пока не обработанные, но явно заложенные под пашню. На севере тянулись холмы. Откуда мы прибыли? Диспозиция ясна, а впереди лежал небольшой город с высокими стенами из серого камня, находящийся в настоящей осаде. Да, чертов город осаждала небольшая армия. Шум от нее мы и услышали, точнее торжествующий рев, прилетевший издалека. Если не ошибаюсь, причиной восторга стало завершение строительства тарана. «Большая бандура!» — оценил я, вглядываясь в конструкцию, установленную перед наглухо запертыми городскими воротами. Со стен выглядывали защитники, и, кажется, что-то кричали в сторону осаждающих. Из двух сторожевых башен лучники вели обстрел, но подготовка к штурму бойко продолжалась. Жидкие залпы не могли поколебать решимость атакующих. «Бодро действуют!» — одобрил я. — В таких случаях вокруг осажденного города пускают патрули, — предупредил щитоносец. Его напарник, держащий в руке древко знамени, один конец которого упирался в специальный пас основания стремени, хмура поддержал товарища резким кивком. — Так и есть, ваша милость. Как бы нам не нарваться? — хрипло пробасил он. «Войны опытные, знают, о чем говорят». Да и Пайк упоминал однажды о чем-то подобном, рассуждая о плюсах и минусах во время осады. Ловить шпионов и лазутчиков, не давать сбежать из осажденного города, следить, чтобы врагу не подошло подкрепление. Вот чем занимались в таких случаях летучие отряды, специально разосланные по округе. «Что-то их маловато» сказал я, кивком подтвердив, что услышал солдат, но не сделал попытки уйти. Не больше трехсот. Влет определила Винара, удивив способностями в молниеносных подсчетах. На беглый взгляд не ошиблась. Осаждающих и впрямь было не больше трехсотен. Может, чуть больше, но точно не больше полутысячи. «Может, с другой стороны тоже собрали еще один отряд для приступа?» Угрюма предположила знаменосец, с подозрением оглядываясь. Возможное появление вражеского патруля нервировало старого солдата. «Их слишком мало, чтобы действовать по правилам», — успокоил я его. «Думаю, в лагере сейчас собрались не все наличные силы. Скоро штурм, понадобится каждый клинок. Это если с другой стороны города у них не стоит еще одна армия. Упрямо проворчал второй наемник. Первый предостерегающий зыркнул на товарища, делая страшные глаза и незаметно указывая на меня. И знаменосец заткнулся. Я предпочел сделать вид, что не расслышал ворчания. Таран пришел в движение. Обстрел со стен усилился. Лучники высовывались между каменных зубцов, стараясь остановить продвижение осадной конструкции. Надо отметить довольно примечательный на вид. Имелось несколько способов сооружения таранов. Самый простой — обтесать бревно, вбить по бокам ручки и отправить людей колотить этой штукой ворота. Не самый лучший вариант. Перестрелять тех, кто тащит таран, не составит труда. Более сложная схема. Взять телегу, убрать переднюю и заднюю стенки, сверху сделать навес. Внутри получившейся коробки подвешивается все то же заостренное бревно. Сзади крепится веревка. В нужный момент ее дергают, раскачивая подвешенное внутри бревно. Сила удара зависит от амплитуды движения тоже не лучший вариант с кучей недостатков главный такой таран легко сжечь И последний самый продвинутый и защищенный сооруженный по отдельному проекту здесь все серьезно и укрепленные стенки и двускатная крыша обмазанная сырой глиной и накрытая мокрой кожей чтобы не сожгли Мощные колеса по бокам. Внутри больше пространства для солдат, раскачивающих подвешенное на цепях бревно с обитым железом, заостренным наконечником. Настоящее произведение осадного искусства. Именно сейчас его толкали к воротам осажденного города. «Почему они не используют камнеметатели?» спросила Винара, с жадным любопытством наблюдая за происходящим. И про катапульты я пожал плечами. Их сложно соорудить. Это не деревянная коробка на колесах с толстой крышей. Здесь нужны специфические умения. Все эти противовесы, проценты натяжения, балки и углы обстрела требуют специальных знаний, которыми вряд ли обладает кто-нибудь из нападающих. Лестницы надо использовать. Хмуро буркнул знаменосец, спохватился, что влез в разговор, и быстро извинился. «Простите, ваша милость!» Я отмахнулся. «Ты прав. Лестницы проще, дешевле и зачастую эффективнее. Но, судя по всему, атакующих серьезный недостаток в людях, раз они не прибегли к этому способу. Что приводит меня к мысли?» что никакой второй армии с другой стороны города нет. Все наличные силы у нас перед глазами. Воин не ответил, положившись на мнение благородного. Его с детства обучали воинскому мастерству, в том числе, как правильно осаждать соседские замки. «Кстати», — вспомнил я, ткнув пальцем в грудь щитоносца, Отправляйся назад и перехвати остальной отряд на тракте, пока они не выехали прямо на позиции штурмующих. Да, ваша милость. Солдат стукнул кулаком в грудь, ловко развернул коня на месте и ускакал. Приступ продолжался. Таран медленно подкатывался к воротам. Обстрел со стен стал более беспорядочным. Вскоре в ход пошли камни и кипящее масло. До нас долетали дикие крики. Кому-то не повезло. Оставляя тела, нападающие упорно продвигались вперед, пока не добились своего и не установили осадный механизм в нужном месте. «Неплохая выучка!» — машинально отметил я и сам же себя поправил. «Или, скорее всего, неутомимый энтузиазм». «Энтузиазм?» — не поняла Венара. Я ответил, не оборачиваясь. Вероятно, предводители пообещали рядовым солдатам отдать город на разграбление. Обычно это один или три дня, в зависимости от щедрости полководца. Такой подарок поневоле вызовет энтузиазм и усилить желание побыстрее захватить город. Здесь я повернулся к знаменосцу нисколько не сомневаясь, что тому приходилось участвовать в подобного рода мероприятиях. «Так ведь!» Солдат неохотно кивнул. Между тем защитники не оставляли попыток, если не отбросить, то хотя бы задержать штурмующих, сбрасывая сверху все, что придется. Камни, масло, какие-то железяки и еще кучу всего. В какой-то момент даже попытались перевернуть сам таран, сбросили веревки с крючьями, зацепили за один угол и потянули. Но силенок не хватило. Тяжелая даже на вид конструкция, издали похожая на черепаху на колесах, приподнялась на полметра и с чавканьем опустилась обратно. Подскочившие воины, удерживая над головой щиты, перерубили веревки, поставив крест на попытках что-либо сделать с главным орудием разрушения ворот. Недурно. Я по достоинству оценил слаженность действий атакующих. Очень недурно. Зрители в лице Винара и Знаменосца остались голухи к восхвалению мастерства штурмующих. Думаете, это они напали на торговый обоз? Вместо этого внезапно спросила рыжая ведьма. Вопрос заставил задуматься. Интересное предположение. «Возможно», — протянул я, впрочем, без особой уверенности. Нападение совершили недавно, недалеко от города. Разбойники могли воспользоваться нападением на город в собственных целях отстерегая путников, которые еще не знали о начале осады. Но могло быть и так, что на торговцев напал один из вражеских патрулей. Такое тоже могло быть. Поймав себя на том, что действительно размышляю о личностях, напавших на купеческий караван, я раздраженно поморщился и встряхнул головой, прогоняя лишние мысли. Какая разница, кто напал на торговцев? «Правильно, никакой». «А вон и командиры пожаловали», — сказал я, кивком указывая на отряд всадников, неспешной рысью приближающихся к линии боя. «Мощные боевые кони, стальные нагрудники, цельные шлемы с вырезом в форме буквы «Т», хорошее оружие и не спадающие плащи, прикрывающие сверху доспехи. Командующий состав осаждающей армии выглядел представительно. И опасно. Да, опасно. Сколько их там? Около трех десятков. Такой стальной кулак легко пробьет брешь во вражеских шеренгах. Неплохая снаряга. Сквозь зубы проворчал знаменосец, с завистью оглядывая блестящие фигуры чужих воинов. Я хмыкнул. Да, снаряга и правда неплохая. А если быть точным, то просто отличная. Я покосился на солдата, держащего знамя стража Перелесья. Потертая легкая кожаная броня на фоне сверкающего великолепия из стали хорошего качества выглядела убого. Почувствовав оценивающий взгляд, солдат вздрогнул и, к моему удивлению, покраснел. Старый, битый жизнью ветеран, смущался собственного жалкого вида. «Вы не смотрите, ваша милость. У нас были и лучшие времена, просто сейчас...» Он запнулся и потерянно замолчал. «Спорю на что угодно, ему бы и в голову не пришлось стесняться заплаток на штанах и камзоле». Зато плохое качество брони и оружия вызывало стыд. У профессиональных солдат удачи на этот счет водились свои тараканы в голове. Можно быть голым и пьяным, но меч должен быть хорошо начищен и отменно заточен. Иначе никак. Ничего, и на нашей улице будет праздник, туманно пообещал я. Солдат меня не понял, но я к этому и не стремился. Честно говоря, сам не знал, что имел в виду. «Глядите! Они сломали ворота!» Воскликнула Винара, тыча пальцем в сторону осажденного города. Оттуда и впрямь прилетел восторженный рев. Одна створка поддалась, в центре появилась щель. Таран забил с удвоенной силой. Отряд мечников в хорошей броне в сопровождении командира приблизился, готовый ворваться на улицы городка одним из первых. «Неплохо», — похвалил я действия осаждающих. «Надо отдать им должное. Они не привыкли затягивать дело. Еще немного, и городским защитникам придется... Что придется делать городским защитникам, я не успел договорить». Совершенно внезапно для нас и для нападающих с вершины одной из торжевых башен сорвался крупный огненный шар и взорвался в рядах штурмующих. Пламя, словно вода, расплескалось, накрывая огненной волной несколько человек. Послышались дикие крики сгорающих заживо людей. На стороне города выступил маг. Становилось все интереснее.